Глава восьмая. В дороге. Следов присутствия человека в диком степном краю совсем немного. На обочинах этой грунтовой магистрали невозможно найти, например, мятый колесный диск или изношенную автопокрышку. Обувщик за такую находку душу продаст. Обочины у нас образцово чистые, ни бутылки, ни бумажки. При желании можно отыскать пустые консервные банки, потому что консервы всех видов нередко попадаются в красных бочках. Однако и эта пустая тара валяется не абы где, а в строго определенных местах, которые мы называем мотелями. Это кое-как организованные места ночных придорожных стоянок промысловиков, курьеров и свободных странников, расчищенные от кустарника ровные площадки, обложенные крупными камнями очаги и балаганы, крытые дерном шалаши, или небольшие чумы, составленные из кривых жердей и веток. Если уж тебя в пути застала ночь, то лучше остановиться в таком отеле, спокойней будет. Обычно их ставят грамотно, хороший обзор во все стороны, незаметно ни зверю не подкрасться, ни врагу, поблизости есть пресная вода. А вот продуктовые закладки или депо, как называют такие нычки, В мотелях искать бесполезно. Если они и имеются поблизости, то тщательно замаскированы. Во всяком случае, я про них только слышал. Обнаружить депо еще не удавалось. Не просто жара стоит, а настоящее пекло. Хоть бы одно облачко появилось. Как же здесь не хватает авто с кондиционерами? Неснимимые верхние половинки дверей сварились бы. Спасает только набегающий на скорости встречный поток. Но его сейчас нет, как и нет, и той самой скорости. УАЗик еле плетется, переваливаясь на буераках. «Где дорожные службы?» я спрашиваю. «Куда смотрят власти?» Пассажиры к моему ворчанию не присоединились. Они только кряхтели, участвуя телами в маневрах между колдобинами. Прицеп на буераках мешает». Конечно, его можно было бы пристегнуть тросом к гравилету. это бесовская техника потянет дюжину таких и не заметит, но тогда конвой потеряет средства разведки. Мозги плавятся. Каждое утро я укрепляюсь в мысли, что в этом дурдоме все неизлечимо больны. Чаще всего психически, неожиданно объявил интендант. «Почему именно утром, Иосиф Самуилович?» Тут же поинтересовался Спика, которому смертельно надоело ехать в тишине. Он и так все запасы молчания израсходовал на месяц вперед. Любит, молодой, поболтать. Водится за ним такой грешок. Троцкий посмотрел на него оценивающе, словно впервые увидел. «Потому что, молодой человек, я пребываю в таком возрасте и состоянии здоровья, когда следует прислушиваться к мудрой поговорке «потя». «Если ты проснулся, и у тебя ничего не болит, то ты умер». Молодой человек громко хрюкнул. «С утра пораньше и днем мне мотают нервы и тянут жилы без наркоза самые бестолковые представители нашей общины». Развернул тему интендант. «Отдельно могу выделить вас, спасателей. Да, да, шумные, наглые, скандальные». Из-за какой-то железяки или тряпки готовы лишить меня пары лет оставшейся жизни. В результате уже к пяти вечера у меня начинает раскалываться голова. А медички? Это еще хуже. Быстро ответив мне, интендант безнадежно махнул ладонью. Теперь рассмеялся я. Может быть, несколько злорадно. А молодой человек увидел повод озвучить свое мнение. Нет. «Ни в какие болезни я не верю, папаша!» Буркнул он громко и решительно. «Я верю в то, что мы избранные! Резерв на черный день!» «То есть сейчас, по-твоему, дни светлые?» «Ну-ну, верьте дальше!» «Надежды юношей питают!» «Ох, что-то мне нехорошо!» «Плохо переношу тряску!» Пожаловался интендант, положив пальцы на виски. «Где у нас термос с чаем?» «Ох, Денис!» Не могли бы вы вести машину таки поровнее? Говорил мне папенька Иосик, старайся ехать в лимузине. Не лазай в джипы, это же табуретки на колесах. Иосиф Самуилович, ровнее никак не получится. Может, вам стоит пересесть к Ирине? Поедете как по дешах, не колыхаясь. Предложил я серьезно. Жалко интенданта, трясет изрядно. «Еще пару километров будет тянуться тряский участок дороги с ухабами и ямами. Итак, плетуй со скоростью двадцать. Еще и прицеп этот. На разделочной доске с неизвестными излучениями под задницей, я вас умоляю», научно объяснил отказ Троцкий, от безнадеги тягостно вздохнув. «Огромную желтоватую равнину, конечно же, сложно обозревать, если путь лежит в низине. Куда ни глянь, Густые заросли кустарника скрывают горизонты. Но стоит только подняться на любой холм, и сразу открывается замечательный вид на все местные красоты, которые многие могут показаться сомнительными, а мне нравится. Огромное пространство раскидывается под тобой живой картой, всплывают величественные горные хребты, обозначаются извилистые русла рек, Проявляются редкие овраги и пятна болот на месте пересохших от жары озер. Кретовой надоело плестись черепахой. Она люто ненавидит такое ползание. Гравилет замер в полукилометре, ожидая, когда мы доберемся. Далековато, не нужно так делать. Вы бы прилегли, что ли? Вежливо посоветовал я Троцкому. Чем ниже голова, тем меньше амплитуда раскачки. Все сидение ваше. Теперь Спика сидел рядом со мной, впереди. «Тесно, но, пожалуй, прилягу», — нехотя согласился интендант. «Устал я что-то от тряски, подташнивает». По этим колдобинам и ямам уже давненько никто не ездил. Без ежедневного укатывания и трамбовки колесами автомобилей большие участки дороги покрываются паутиной мелких и глубоких трещин. Иссушенная и выжженная беспощадным солнцем земля не выдерживает дневное пекло и относительную ночную прохладу. Никогда не мерзли ночью при 25 градусах тепла, да так что зуб на зуб не попадает. А такое случается, когда днем на солнце под 50 градусов. Обочины грунтовой магистрали поросли мелким кустарником, изредка молодыми, чуть позеленевшими деревцами. плотную подступившими к растрескавшимся полосам глины. Зелени совсем мало. Обвалившиеся откосы небольших холмиков, уходящие вниз к медленно текущему заболоченному ручейку, тоже не буйствовали густой высокой травой, зато пестрели какими-то красными ягодами, похожими на дикую смородину. Остается только надеяться, что короткая дождливая зима Добавит сил поникшей зелени и вернет яркие краски, оживающие после засухи природе, на время отвоевывающей у беспощадного солнца сантиметр за сантиметром. Вот только далековато еще до той зимы. Рано или поздно, скорее рано, перед каждым из вновь прибывших на жестянку людей, встает глобальный вопрос, собранный воедино из нескольких. И этот Кошмарный вопрос будет всплывать в голове постоянно, до самой смерти. Озвучить его можно примерно так. «Почему в барреле оказался именно я? За что мне выпало такое счастье и с какой целью меня сюда переместили?» Приходя после больнички в себя, им задаются не только взрослые, но и дети малые. Естественно, каждый начинает судорожно фантазировать, искать маломальски логичные варианты ответа, по сути, открывая Америке. Все давно придумано. Чтобы народ не мучился, на первой же вводной лекции перед новичками вываливают наиболее популярные и обкатанные, что ли, версии. Их совсем немного, основных всего три. Как показывает практика, рано или поздно, Каждый счастливчик, попавший на жестянку, рано или поздно выбирает для себя одну из этих трех версий. С этим и живет. У каждой версии есть горячие сторонники. Говорят, что в переделе не так давно были даже созданы общественно-политические партии или движения. Есть, конечно, и более экзотические варианты причин массового заброса людей, но их никто не обсуждает серьезно. Находятся и такие люди, кто не согласен ни с одной из популярных версий. Это я, например. Потому что все они не дают ответа на некие трудные вопросы. Так что я неким образом пребываю в подвешенном состоянии, не приняв ни одну из популярных версий. Что за версии? Первая называется так. Мы все безнадежно больны. Слушайте. Все переселенцы... Поражены какой-то смертельной, неизлечимой болезнью. И это рано или поздно скажется. Сработает болячка. Все люди-жестянки являются носителями чудовищного китайского или инопланетного вируса. Медики и пятисотки, увы, не могут ни подтвердить такой вариант, ни опровергнуть его. У них нет соответствующей этой задачи лаборатории, оборудования, образцов, реагентов и прочего, а самое главное – квалифицированных специалистов. Поэтому мы не имеем шансов на выздоровление. И по сроку каждый может умереть в страшных муках после ураганного проявления болячки. Вот только короткая история освоения жестянки эту версию как-то не подтверждает. В общинах уже родились вполне здоровые дети, вообще не знающие, что такое земля. А первые здешние старики умерли, извините, вполне штатно, без жутких непонятных симптомов. Это и называется естественной смертью. Неизвестный вирус? Да и черт с ним, если он никак не сказывается на образе жизни и не мешает работать, любить и рожать детей. А он ничуть не мешает. Кроме того, так и остается непроясненным закономерный вопрос – Зачем такие адские сложности с организацией огромного природного карантина? Народу же на жестянке по земным меркам совсем мало, и такое количество заразных людей вполне можно было бы изолировать и на земле. Как вариант на каком-нибудь крупном острове в океане. Тем не менее, сторонников больничной версии хватает. Как правило... Эти люди в принципе любят жаловаться на здоровье и всегда готовы публично рассказывать о своих болячках. Однако почему бы в таком случае персоналу ЦУП не предупредить несчастных об особенностях заболевания, рассказать о симптомах и возможных осложнениях, предостеречь, проинструктировав, что зараженным категорически противопоказаны холода, например, но никакого инструктажа не было. Зачем-то всем частично стерли память. В общем, дыр в этой версии предостаточно. Вторая версия криминальная. Согласно ей, вся жестянка есть не иное, как грандиозная зона или ссылка в один конец для очень опасных преступников. такая планетарная тюрьма без права реабилитации и освобождения. Такой вариант позволяет понять, почему всю нашу ораву не оставили на земле. А ну-ка сбежим, удачно поднимем бунт и освободимся либо сами, либо со сторонней корыстной помощью. Можно допустить, что на уставшей от преступности земле, где не нашлось желающих пачкать руки карательными возможностями пенитенциарной системы, было принято межправительственное и межнациональное соглашение по высылке особо опасных на другую планету. Выходит так, что все мы, закоренелые преступники, моральные уроды и просто чудовище, ведь за кражу шоколадных батончиков из супермаркета запихивать в баррель не будут. Тогда получается, что я безжалостный наемник с кучей военных преступлений за спиной. а риина Кретова, Кровавая маньячка-насильница, распотрошившая в подземных переходах сотню невинных душ. Что ж, такая версия немного поинтереснее предыдущей. Какие вам нужны инструкции и разъяснения, изверги? Брысь на жестянку, гниды! Сидите там на пожизненном заключении. Режьте, жгите, стреляйте друг от друга, если хочется. А заодно занимайтесь предварительной колонизацией планеты. Глядишь! Вновь народившиеся поколения станут обычными людьми, а там и настоящие хозяева объявятся. Скупо бросят спасибо за подневольный труд и посадят оставшихся первопоселенцев-уголовников в нормальную тюрягу, каноническую. Кстати, скрытая задача колонизации, освоение нового жизненного пространства присутствует и в медицинской версии. Итак, все мы неисправимые преступники. Но тогда разве не должны были эти криминальные качества проявиться в каждом из нас уже здесь? Пироманьяк непременно должен регулярно запаливать здания, экстремист – устраивать громкие смертоносные теракты, а маньяк обыкновенный – объявлять охоту с тесаком на одиноких ночных прохожих. Разве не так? Однако ничего подобного не происходит. Уровень преступности на жестянке – хоть и не соответствует параметрам нормальной цивилизованной страны, однако и катастрофическим его не назовешь. Да, здесь можно встретить романтиков с большой дороги, варюгу или шулера. Случаются короткие перестрелки при конфликте соседей-фермеров, например, из-за воды. Конечно, в питейных заведениях случаются и мордобой, и поножовщина с кровопусканием. В переделке на таких заведений аж целых три штуки. Все регулярно жалуются на сталкеров, особенно вольных, из-за чего те стараются бывать в городке как можно реже, повяжут. Хотя, сказать по совести, эти вольняшки – самые настоящие бандиты. Красные бочки ловят все гражданские. Кому повезло их заметить и у кого есть возможность выпотрошить бочки с последующей доставкой содержимого для продажи. Сталкам – Вольняшкам, кроме краснух, нужны еще и баррели. И они наверняка их получают, ведь что-то мы просто статистически не успеваем подобрать. Баррель может достаточно далеко отнести сильным ветром. Какой-то спускаемый аппарат останется без внимания спасателей из-за плохой видимости в ненастье. Синдром Дикого Запада и сдержки жизни на фронтире. Однако хулиганки на улицах нет. Городская полиция знает беспредельщиков наперечет и быстро купирует такие эксцессы. Разговору не в короткий. Никаких прав человека сразу в кутузку, а то и к стенке поставят. Так что в поддержку криминальной версии следует признать, все это на жестянке есть, но вовсе не в таких масштабах, будь все поселенцы поголовно с самым тяжелым уголовным прошлым. И дети. Как быть с ними? Они-то что успели натворить, если их насильно усадили в баррель? Это что, тоже ужасные преступники? Восемь лет от роду, вы серьезно? Нет. И в криминальной версии слишком много хорошо заметных косяков. Я могу только удивляться, зная, что сторонников именно такого предположения тоже изрядно. Блатной романтики, что ли, не хватает людям? Пояснений нет. И здесь опять возникает тема инструкции. Последнюю из распространенных версий успел упомянуть Спика. Да, сообщество людей разных национальностей живет в необычной резервации. От слова «резерв». Потому что на родной планете Земля уже случился или вот-вот произойдет какой-то апокалипсис. Планета стопроцентно обречена, как и все живое на ней. Желая сохранить человечество хоть в малой его части, специально созданный странами мира центр переселения, который мы называем ЦУПом, разработал программу переселения разных народов на другую планету, при этом не рискуя носителями и многоразовыми спускаемыми аппаратами, а с помощью одноразовых баррелей. Людей, резервистов, наоборот, отбирают специально, ориентируясь на их явные и скрытые таланты. какие-то важные способности и даже на генетику. Адепты версии заброса элиты могут гордиться, они как бы лучшие. Избранные, которым на новом месте доверено сохранить и приумножить род людской. Они гордятся. По прошествии некоторого времени многие из числа сторонников избранности трезвеют, оценивая поведение и реальные деяния окружающих, но находятся и упертые. Избранные мы, говорят, и все тут. А по мне, так самовыдвиженцы. На самом же деле никакой избранности нет. Складывается впечатление, что организаторы массового переселения народов хватают, кого придется, прямо на улице. Кого сгреб, того и влетающий гроб. Кроме того, непонятна идеология заброса исключительно одиночек. Разве неразумнее было бы отправлять людей вместе с роднёй, с семьями, ведь это только поможет успешной колонизации жестянки. Феномен стёртой памяти можно и не разбирать, настолько он нелогичен. Ставить задачу освоения новых земель и перед этим вычистить голову от накопленного опыта дикость. Вопрос снабжения первопоселенцев отдельная беда. Особо доверенные избранники Вправе рассчитывать на оптимальный ассортимент поставок, не так ли? В ресурсниках и в красных бочках должно обнаруживаться действительно самое нужное. Не тут-то было. Бочки и баррели комплектует какой-то пьяный завскладом. Интендант-двоечник. Он вполне может впихнуть в баррель старинный патефон без пластинок, а о пальчиковых батарейках и фонариках с механическим заводом вспоминает редко. Он хватает из ящиков и стеллажей то, что попадется под руку. Никакой системности. Почему кур и уток отправлять можно, а вот собак и нормальную тягловую силу нельзя? Не смекает, не доходит. Всего один раз на моей памяти в грузовом барреле обнаружился новенький горный велосипед. Он находится в распоряжении дежурного по гарнизону. Можно прокатиться к мосту, к теплицам и опытному полю, позвать кого-то, передать записку. Но в городок на велике в одиночку не махнешь, это очень опасно. А была бы группа, можно было бы и практиковать с остановками и дежурством. Красные баррели преподносят такой подарок. Велосипеды в переделе – отличные машинки, внедорожные, встречаются у состоятельных людей. Вот только с прошлого года тупой ЦУП Вместо них все частенько начал забрасывать самокаты. Зачем поменяли позицию? Самокаты большие, взрослые, но по грунтовке на них кататься... О, вот фермеры и стараются приобрести на последние деньги сразу два самоката, чтобы соорудить из них тележку на пневмоходу. Бери и толкай до самого передела. А простейшие мопеды без электроники... Зато мы четыре недели назад... Вытащили сыркой из барреля два отличных унитаза со всей арматурой. Да что там говорить! У нас печатные книги в дефиците, справочников не хватает катастрофически, а вот смартфоны прилетают. И таких ошибок, недоработок хватает. Пьяницу никак не могут уволить. И еще. Хаос в заброске можно понять и простить в первые месяцы начала операции. Вот-вот над землей разверзнутся хляби небесные. Тут уж не до формирования конкурсных комиссий. Будешь хватать, кого попало, и снабжать, чем попало. Однако, что-то уж слишком долго длится катаклизм. Долго земля умирает, вам не кажется? За это время ЦУП должен был успокоиться, разобраться с кадрами, учесть накопленный опыт, сделать анализ и обеспечить системность заброса. И что же мы наблюдаем? Хаос продолжается не один год, и конца края ему не видно. Кадровой службой и складским хозяйством по-прежнему руководят какие-то дебилы. Нет, что-то тут не то. Теперь расскажу, почему я не могу принять ни одну из версий. Все три версии базируются на аксиоме «в ЦУПе всем заправляют люди, земляне». Умные или нет? но не очень подготовленные к такой трудной работе. На мой же взгляд, в сложившейся схеме буквально все кричит о том, что людей возле пультов управления там нет в принципе. Всем заправляют какие-то зеленые инопланетяне, уродливые гугонцы, жители небиру или бог весть кто еще, одно упоминание о существовании которых вызывает у большинства ехидные смешки. Эти Инопланетяне просто не понимают важность книги как источника знаний. У них с собственных кроманьонских времен развелась совсем другая система получения и хранения информации. Гугонцы честно стараются, анализируют разные стороны жизни землян, которые никуда не делись, подсматривают и пытаются максимально учесть уже наши материальные потребности. Выходит так, как выходит». А уж говорить здесь об особом подборе кандидатов и потере людьми памяти – следствие какой-то привычной для них гугонцев, процедуры, которая им ничуть не вредит. Или же это потеря памяти – сопутствующие переброски осложнения, которые гугонцы не считают критическим. Стоит принять это трудное согласен допущение, как все сразу встает на свои места, в том числе и появление глайдеров. Засада такова. Нет никаких смертельно больных, как нет коллекции опаснейших преступников. Нет карантина и тюрьмы. Но тогда, естественно, нет и славного сообщества, прогрессоров-цивилизаторов. Самим гугонцам жестянка не нужна. А что им тогда нужно? Черт его знает. Фантазировать здесь бесполезно. Поэтому таким, как я... неверующим, пожалуй, несколько тяжелее, чем большинство. Но чего тогда ждать? Инструкции, настоящие инструкции. Вот в нее я точно верю. Ведь кто-то же начал ожидать ее первым. Что-то такая вызнав. И, между прочим, одну инструкцию мы уже получали. Это было задание для обитателей пятисотки. Наша миссия. «Дым по курсу, справа от дороги». доложил спика взволнованно, и сразу высунулся наружу на пол корпуса я не торопился реагировать зная что летящая впереди над землей кретова уже как-то сориентировалась и сейчас выйдет на связь раввелёт пошел в бок удаляясь от объекта это плохо там горелое бывший вольный хутор на отшибе кратко пояснил я пикачеву а большего сказать не успел пш Денис. но ты понял?» «Что, опять? Видела?» «Вроде бы да. За стеной кто-то прячется». «Ты уверена?» «Какая теперь разница, уверена я или нет? Все равно разъяснить придется». Рация шипением передала ее вздох. «Да, теперь придется соваться на обум». «Вот, хотели же мы с тобой эти стены снести!» Сказал я и выругался. «Тогда времени не было». «Придется разбираться сейчас. Разберемся», — согласился я, притормаживая. «Близко не подходи», — предупредила Ирина. «Ага, ученый. Встану за сотню». Целых строений на старом хуторе не осталось, одни пожарища. От двух домов уцелели лишь покрытые углями передние стены с провалами окон, выходящих на дорогу. И ни одного человеческого силуэта меж ними. За стенами что-то горело, столб густого черного дыма поднимался в небеса. В прошлый раз человек там был и очень плохой человек, а сейчас — чертово логово, кусочек ада, сплошная чернота. Виднелись обугленные бревна, в стороне аспидным скелетом стоял сгоревший остов бани. В воздухе стоял не просто запах гари, а тяжелый смрадный дух. Трупы там, что ли? Или зверье задохнулось? Уже не первый раз оценивая масштаб бедствия, я кивнул Спике, приказывая выходить из машины, а затем вопросительно посмотрел на Троцкого. Тот выпучил глаза, торопливо затряс щеками и грустно молвил. «Я не любитель таких приключений». «Что там случилось-то?» Из короткого радиообмена Спика понял, что возможные разборки «Могут быть серьезными», и взял ремингтон на изготовку. Случилась задница. Когда-то здесь стоял нормальный хутор, большой, богатый, а потом его кто-то спалил. Или завистники, или кровные враги хозяев. О жертвах ничего не знаю. Короче, восстанавливать его после пожара не стали. Владельцы собрали оставшийся скарб и свалили. Где-то с год назад уже другие хозяева – Все тут почистили и отстроили хозяйство заново, но вскоре подожгли и их. Итак, прикинь, три раза. Каждая попытка здесь встать заканчивалась поджогом. Несчастливое место, качнул головой Спика. Точно нехорошее, подтвердил я, пристраиваясь с биноклем и автоматом с левой стороны за капотом. Поэтому зацепен и решил уйти подальше от городка. Это одна из причин. «Скорее всего, он не хочет ни с кем конфликтовать. Обычно все стараются не отдаляться от передела слишком далеко, а ручьев мало. А мы-то почему ощетинились?» «В прошлом конвое нас здесь, на обратном пути, обстреляли из засады. Пояснив стажеру, я взял в руки бинокль». «Хрен на себе, борзота!» — возмутился Спика. «Кто-то из гладкоствольного картечью влупил, но мы успели проскочить». чего не зачистили? Темнело уже, не в потьмах же его ловить. Ладно, наблюдаем. Да как тут понаблюдаешь? Бинокль вообще контраста не дает. Ничего не разобрать среди этого антрацита. Дым откуда взялся? Неужели эти дрова до сих пор не догорели? Не унимался Спика. Сам поджигает, мстит таким образом. Он ненормальный, похоже, из пострадавших. Псих. Впередели о нем знают, но тамошние менты сюда не поедут. Говорят, собирайте добровольцев и решайте сами. А кому это нужно? Никому. Здесь только мы мотаемся. Фермеры в эту сторону пока не суются. Он что, живет здесь? Я пожал плечами. Какая нам разница? Пш, парни, есть шевеление. Этот гад весь в саже и прячется за кучами. Вы его потревожьте, а я посмотрю. «Пикачев, огонь!» — тихо скомандовал я. «Постреляй в сторону стен, вспугни!» Правое ухо тут же забило грохотом выстрелов Ремингтона. стажёр не чистил, сажая пули с рассеиванием. Затем начал набивать патронами опустошенный магазин. «Денис, дайте мне бинокль!» — послышался за спиной голос интенданта. «Вылез все-таки!» «Я посмотрю, а вы стреляйте себе на здоровье, стреляйте!» Предложил Троцкий самым миролюбивым тоном, которым предлагают отдохнуть на тахте под кальян. Бах! И тут же хлопнул еще один выстрел со стороны пожарища. В воздухе прошелестело, щелкнуло, в паре метров от джипа с дороги взлетел пылевой фонтан. «Гадство! Так он тоже пулей бьет на землю!» заорал я падая за колесо и сразу потянул за собой застывшего статуи троцкого пуля это вам не разлетающаяся с расстоянием картечь выпущенная даже из глоткоствольного оружия она летит далеко достаточно точно обьет сильно откапываем гада огонь но у спики при перезарядке патрон встал криво и он возился затвором да что ж такое Я поймал в прицел черный контур ближней стены. Сухой треск коротких автоматных очередей, ничуть не похожий на работу СКС или гладкоствольного ружья, заглушил все остальные звуки, барабанил по макушке, ввинчивался в уши. Мне пришлось чуть приподняться. Стрелять земли с таким магазином было не совсем удобно. Под ярким дневным солнцем, мечащееся задульным срезом злое мерцающее пламя, Почти не было видно, а пороховые газы тянуло легким ветерком влево, шлейфом уносило за внедорожник. Я давил на спусковой крючок, быстро выпуская одну короткую очередь за другой, переносил огонь с ближней стены на дальнюю и надеялся, что напарники обнаружат дрогнувшего врага. Автомат вдруг замолк, магазин был пуст. Похоже, ни один из выстрелов не достиг цели. Я откинулся на колесо, Рука метнулась к подсумку с запасными магазинами. Теперь Пикачев начал вести огонь. Вдали хлопали выстрелы из СКС Кретовой. «Видел его. Шеф, он реально весь черный. Отпрыгнул куда-то. По нам пальнул и отпрыгнул. Куда-то!» – зло прошептал я. «Наблюдатели! Тицкая мать с египетской силой!» «Он же не за стенами, товарищи!» – сварливо проскрипел Троцкий. Интендант стоял за водительской дверью в неудобной позе, упершись коленками в железную подножку и вытянув шею так, чтобы можно было выглянуть с биноклем. «Преступный элемент спрятался за невысоким навалом бревен правее, примерно в десяти метрах. Там дыр много», — неторопливо начал докладывать интендант. «Так что вы можете, если мне будет позволено, совета я не стал дослушивать». уже поняв, где прячется стрелок. Сейчас. Пш! Ира, сейчас поднимем. Не прозевай. Мы открыли беглый огонь одновременно. Теперь я бил одиночными. Не знаю, как мой боеприпас, но долетающие пули двенадцатого калибра разбивали бревна в Крошева. Наконец, Перепачканный сажей стрелок не выдержал ужаса интенсивного обстрела и, старательно петляя, рванул в степь, торопясь к густой роще на краю небольшого поля. «Отвалить хочешь, чмошник?» — азартно крикнул спика, передергивая затвор. «Ща я тебя, козла, урою!» Стрелок на мгновение оглянулся и, заметив, что гравилет тронулся с места, на ходу вскинул ружье одной рукой, Два раза выстрелив в его сторону, силен бродяга. «Ирка!» — крикнул я, забыв о рации. Но Кретовой эти танцы надоели, и она, похоже, решила пойти в атаку. Не на пролом, а по дуге, чтобы сбить прицел противника. «Но дает!» — восхитился Спика. «Командир у нас что надо?» «Батяня-комбат!» Он сердце не прятал за спины солдат. Стрелок уже вставил в стволы новые патроны. Одновременно с этим, развернувшись в его сторону всем телом и подняв СКС на уровень глаз, Кретова открыла огонь с двухметровой высоты, удерживая оружие крепкими, жилистыми руками. Так и не выстрелившая в последний раз двустволка стрелка упала на выжженную палящим солнцем траву, а следом рухнул и сам стрелок, оставшись лежать на поле бесформенной черной кучей на желтом ковре. Резко ускорившийся гравелед подлетал к нам. Торможение, привезные ремни натянулись. Ирина качнулась вперед и выпрямилась. Исполнили, гада. Не без самодовольства крикнул стажер, который раз быстро набивая магазин. С каждым разом у него это выходило ловчей и быстрей. «Все целые мальчики!» Громко прохрепела Кретова и закашлялась. Сохранность личного состава, интересовало группера гораздо больше, чем состояние подстреленного. «Нормальный ход, никого не задело», — доложил я, чуть повернувшись в сторону Троцкого и оглядывая его еще раз. аллилуйя Сходить бы надо, пушку забрать», — предложил стажёр Ирина молча уставилась на него, затем опустила глайдер почти до земли и вытянула указательный палец вперед. «Садись рядом, быстро!» Лопату возьми, прикопаем. Впереди ли расскажу. Если у него есть друзья, пусть хоронят нормально. Я на этого придурка время тратить не буду. Пикачев оглянулся на меня, продемонстрировал довольную улыбку до ушей и полез в летательный аппарат. Шершеляфам, бэби! Зачем-то пробормотал он себе под нос, устраивая ноги поудобней. Глянув на него с недоумением, Злая Кретова с места двинула джойстиком на резкое ускорение, и глайдер унесся. Через минуту я услышал хлопок контрольного выстрела. «Ну вот, война закончится без нас. Давайте, Иосиф Самуилович, груз проверим на целостность. Не продырявил ли чего этот паразит? Без всякого энтузиазма предложил я. А то медики с нас и головы снимут. Приборчик свой возьмите». Извлеченный из кармана тряпицей, Троцкий старательно протёр бинокль и протянул его мне. «Знаете, Денис, я вас, конечно, уважаю. Спасатель вы авторитетный. Но не могу понять, почему вы до сих пор не добыли нормальную оптику? У спасателей по определению имеются все возможности для этого. Баррели, регулярные рейсы в городок, нужные связи, знакомства наконец». Занятный парадокс — иметь доступ ко всем материальным ресурсам русского сектора и не воспользоваться этим, тем более не для личных нужд, а сугубо для работы. Эх, молодые вы еще, молодые. Мне пришлось лишь беспомощно развести руками. Резкие слова так и не посмели вырваться наружу. А ведь прав интендант, прав. Да что-то никак. Не попадаются, не могу найти. Полная ерунда, Денис. Не говорите больше таких слов. В Переделкино можно найти все, что угодно. Надо просто уметь искать. Чувствую, придется взять над вами шефство. Буду очень благодарен, честно сказал я. Выходит, не до конца мы освоили ремесло спасателя, не до конца. Вот бы еще духи найти. Какие духи? Сдвинул брови интендант. «Любые!» — громче ответил я. «Любой парфюм. Вы в курсе, что наши девчата пользуются тремя заканчивающимися флакончиками? Нет? А вот так, строго по очереди». Приложила пальчик к флакону и помазала за ушком. «Вот как?» «Не знал, не знал. Наверное, для молодой женщины это действительно серьезная проблема». «Что вы?» — махнул я ладонью. «И почему только для молодой?» Минут десять мы молча ехали. В себя приходили. Пикачев, чуть повернув голову, тупо смотрел на панель приборов, пытаясь осмыслить, что же все-таки только что произошло. О том, что группа в очередной раз забыла сдернуть тросом проклятые черные стены, я вспомнил, когда конвой отъехал от Горелого на два километра. А возвращаться... Плохая примета.